Глава 367. Незваные гости. Утром следующего дня Зуи отвёз Баор и Фан Юнхэ в крупнейший торговый центр Ханчжоу. Сегодня было намного холоднее, чем вчера, обещали снегопад, но утром погода была сносная. Уже через две недели будет китайский Новый год, а в доме почти закончились все продукты, поэтому даже если бы Баор не предложила, всё равно пришлось бы ехать закупаться и заодно приобрести кое-какие новогодние товары. Так как сегодня была суббота, торговый центр наводнился целым морем людей. Баор, держат Зои за руку, с любопытством оглядывалась по сторонам. Она также взяла с собой Тайка. Поскольку запрещалось входить внутрь с питомцами на поводке, она, как обычно, поместила его в космический рюкзак. Переживший первую трансформацию, Тайк подрос и заметно потяжелел, но девочка настояла на том, чтобы самой нести рюкзак на спине. Несмотря на маленький возраст, она после полугода тренировок и обретения экстраординарных способностей Уже была намного лучше своих сверстников в плане физических данных. Нельзя сказать, что ей было тяжело тащить Тайка на спине. Только милая картинка девочки с псом на спине привлекала внимание бесчисленных прохожих. Многие молоденькие девушки, бродившие по магазинам, фотографировали это на свои мобильники. Некоторые даже шли, следом и все снимали. «Бабушка!» Неожиданно Баор, будто обнаружив ценный клад, отпустила руку Цзу и схватила шедшую с другой стороны Фан Юнхэ и умоляюще попросила. «Я хочу вытянуть игрушку! Бабушка, поможешь мне?» Фан Юнхэ больше обожала Баор, чем Цзуи, поэтому без раздумий согласилась. «Хорошо». Две красавицы держась за руки, подбежали к игровому автомату. На первом этаже торгового центра стояло несколько десятков игровых автоматов. Покупатели могли через QR-код приобрести игровые монеты, чтобы сыграть. Внутри автоматов лежали очень милые мягкие игрушки, поэтому это развлечение пользовалось достаточно высоким спросом. Когда Цзуи в прошлом привёл Баор в этот торговый центр, то тоже достал ей игрушку. Увидев сейчас автомат, девочка снова захотела сыграть. Фан Юнхэ помогла Баор заплатить. Последняя с помощью пульта управления направила экран в определённое место и спросила. «Бабушка, так получится взять игрушку?» Фан Юнхэ мышнально покачала головой. «Не получится». Едва она это сказала, как пришла в недоумение. «А...» Получив ответ, Баор немедленно передвинула кран и остановила на другой игрушкой. «А это?» Фан Юнхэ опять покачала головой. «Нет». Два отрицательных ответа подряд не разочаровали Баор. Она направила кран к третьей игрушке. «Это?» Теперь Цзуи и Фан Юнхэ всё поняли. Оказывается, девочка попросила Фан Юнхэ сводить её в торговый центр, чтобы с помощью дара предвидения бабушки выиграть игрушку. Цзуи не знал то ли плакать, то ли смеяться. Он помнил, как в прошлый раз сюда привёл Баор, чтобы сыграть вот этот автомат. В результате только после траты 50 игровых монет удалось выловить игрушку, причём ту игрушку, которая не слишком понравилась девочке. В этом на самом деле не было ничего удивительного, потому что краны у таких игровых автоматов были запрограммированы таким образом, чтобы хватка зачастую была ослаблена, поэтому не получалось удержать игрушку. Игрок мог либо попробовать выявить закономерность, либо полагаться на удачу. Вообще-то способности Цзуи хватало для того, чтобы помочь Баор запросто достать игрушку, даже если у крана будет ослабленная хватка, но рыцарские добродетели не позволили ему так жульничать. Кто бы мог подумать, что девочка позовёт Фан Юнхэ, чтобы жульничать? Должно быть, расстроившись после прошлого раза, она захотела отомстить. Но, как бы там ни было, Цзуи не стала ей запрещать и дала возможность свершить месть. Если уж на то пошло, то первыми жульничали создатели этих игровых автоматов. К тому же Баор пользовалась предвидением Фан Юн Хэ, а не мощным магнитом или какими-то незаконными инструментами. А Фан Юн Хэ, осознав замысел Баор, сменила тактику. «Давай попробуем другой автомат». «Проверять на каждой игрушке предвидение – слишком хлопотливое дело. Куда эффективнее проверять разные автоматы?» «Вот эту хватай». Фан Юн Хэ быстро установила цель и показала девочке. Баор немедленно засунула три игровые монеты в автомат и уже ловко управляя экраном схватила игрушку. «Дзэнь!» Спустя некоторое время на автомате загорелись бегущие гоньки, раздалась приятная музыка, наружу выпала игрушка в виде нежной кошечки. «Я!» yeah! Баор сразу расплылась в улыбке и с довольным видом показала Фан Юн Хэ победный жест. «Бабушка, мы выиграли!» «Настоящее счастье!» Девочка обрадовалась, но ещё больше обрадовалась Фан Юн Хэ. Последняя продолжила советовать. «Можно ещё выиграть вот эту!» шесть потраченных игровых монет и две успешно выигранные игрушки хорошо сработано. Ладно. Адзуи погладил девочку по голове, сказав. Теперь давай сама. Владельцы игровых автоматов вовсе не были благотворителями, им тоже надо было на что-то жить. Им приходилось вкладывать много денег в машинное оборудование, и арендная плата была недешевая. Получила жульническим способом две игрушки, порадовалась, и хватит, незачем наглеть». Кроме того, Фан Юнхе нельзя злоупотреблять предвидением, сложно предсказать, какие последствия будут от чрезмерного использования этой способности. Ну ладно. Баор вовсе не была жадным ребёнком, и, прислушившись к словам Цзуи, больше не просила Фан Юнха помочь. Но удача сегодня была на её стороне. Потратив целую коробку монет, Баор выиграла семь игрушек, а вместе с первыми двумя получилось девять штук. Весьма неплохо. Главное, что она была рада. Цзуи, выловив удобный момент, спрятала все игрушки в пространственное кольцо, после чего отправился с удовлетворённой Баор совершить крупные покупки. Трое людей пообедали в одном из ресторанов торгового центра, после чего побродили ещё два часа по магазинам. Закупив девочке достаточно зимней и другой одежды, а также ещё кучу всевозможных вещей, они поехали домой. Едва автомобиль выехал из подземного этажа, как Баор выкрикнула. «Папа, снег!» «Пошёл снег». С неба плавно падали маленькие снежинки, которые многие прохожие встречали с распростертыми объятиями. Это был первый снег с тех пор, как Фаньжоу наступила зима. Пока Цзуи ехал домой, снежинки становились всё больше. В итоге мелкий снег превратился в сильный снегопад. Гав! Свернувшись кольцом в объятиях Баор, Тайк с любопытством смотрел в окно. Он впервые в жизни видел снег. По правде говоря, в генах Церберов Бездны не хранились воспоминания о снеге, потому что эти магические звери жили в тех местах, где не могло быть снега. Несмотря на сильный снег, Джип легко вернулся в родовое поместье в Линзяне. При виде коттеджа Цзуи также заметил два силуэта у ворот. Это слегка изумило его. Кто же решил в это время нанести визит? Кто эти два незнакомых гостя? Цзуи остановил машину, открыл дверь и вышел наружу. Напротив него стояли мужчина и женщина, Первый был седовласом, имел крепкое телосложение. Вторая обладала изящной, грациозной фигурой и каким-то знакомым лицом. Эдзуи узнал её, он помнил, что её зовут Е-Инсюэ. Это имя как нельзя, кстати, подходило под нынешнюю погоду. Примечание переводчика. Имя Е-Инсюэ дословно переводится как «блестящий снег». На взгляд, Эдзуи, не задержавшись на лице Е-Инсюэ больше одной секунды, упал на незнакомого старика в белом. Хотя этот человек превосходно скрывал свою ауру, Эдзуи смог установить, что это Альфа.